Глава 2. Боли роста. В марте 2008 года, всего через пару месяцев после объявления о слиянии, команда Blizzard Entertainment упаковала вещи и покинула офисы Калифорнийского университета в Ирвайне, выдвинувшись в сторону нового кампуса на Алтон-Парквей. Если прошлые офисы Blizzard выглядели блекло и неказисто, то новый штаб имел охраняемый вход с огромными железными воротами, украшенными вывеской с названием компании. Позже мэр Ирвейна присвоит этому месту подходящий адрес — улица blizzard 1 К переезду готовились уже несколько лет. После выхода World of Warcraft Blizzard стала проводить опросы среди сотрудников, которые выявили общее беспокойство на одну тему. «Если наши игры настолько успешные, почему наш офис такой серый?» Прежде Морхем и другие руководители подходили к обустройству рабочего пространства экономно, но теперь стало ясно, чтобы удержать таланты, их студии необходим апгрейд. Площадь нового кампуса превышала 22 квадратных километра с выстроившимися в ряд деревьями и серыми офисными строениями. Сбоку располагались спортзал, поле для волейбола и две баскетбольных площадки. Босс и обустроили библиотеку и даже частный музей. Там выставили широкую коллекцию полученных наград, страницы сценария из серии мультсериала «Южный парк», посвященный World of Warcraft, и письмо от солдата, который играл в нее во время службы в Ираке. Позже Морхейм добавил к экспонатам вложенное в рамку соглашение о беспроцентном займе, который он заключил с бабушкой. На те самые 15 тысяч долларов без комиссии, которые помогли ему с Адамом основать Silicon and Synapse. 17 лет спустя Blizzard стала размашистой империей, о которой те двое мечтали. После релиза World of Warcraft штат компании стал исчисляться тысячами, не только разработчиков, но еще и маркетологов, финансистов, создателей видеороликов и бесчисленных операторов сервиса, которые круглыми сутками работали над решением проблем игроков. Не прошло и года после переезда, как руководство стало мечтать об обустройстве еще одного более масштабного кампуса. «Предполагалось, что мы будем работать в этих зданиях лет 5-10», говорит один из тогдашних сотрудников компании. «А они стали нам слишком малы уже через три месяца». Пока компания привыкала к своему раздувшемуся штату, группа ее высших руководителей собралась на выездную встречу с высокой целью — установить ценности, за которые стоит Близзард. Под руководством гуру менеджмента Морхейм с командой свели философию компании к восьми ключевым принципам, выраженным в коротких и цепляющих фразах. Геймплей прежде всего. Придерживайся высокого качества. Играй красиво, играй честно. Полюби своего внутреннего гика. Учись и развивайся. Каждый голос важен. Мысли глобально, И, наконец, начальство несет ответственность. Вскоре фразы разлетелись по всей компании и обсуждались с сотрудниками. В итоге разработчики стали отпечатывать надпись «Играй красиво, играй честно» на документах для презентаций и аргументировать свои дизайнерские решения тем, что они придерживаются качества. Тем летом Blizzard установила в центре кампуса его главную достопримечательность на годы вперед — трех с половиной метровую двухтонную бронзовую статую орка из Warcraft верхом на волке с занесенной над головой секирой. Статую окружали восемь табличек, на каждой были выбиты слова одной из ценностей. Геймплей прежде всего. Придерживайся высокого качества. Каждый голос важен. Даже у самого циничного сотрудника Blizzard их вид вызывал возбужденные мурашки. Нехотя заняв роль президента Blizzard 10 лет назад, Морхейм стал к ней привыкать. Он присоединился к группе поддержки для директоров, где стал встречаться с руководителями из других отраслей, обсуждая стратегические и личные трудности. Он вбил в головы подчиненных одну простую мантру. Если вы, в первую очередь, будете заботиться об игроке, прибыли не заставят себя долго ждать. А еще установил им программу «Напиши Майку», чтобы они могли связаться с ним по любым вопросам. «Майк Морхейм крут ровно настолько, насколько о нем говорят», подтверждает Джереми Маскер. «Неважно, кто вы, исполнительный продюсер или рядовой тестировщик. Он со всеми хорошо обращался». Даже с расширением своих полномочий Морхейм продолжил полагаться на Пола Сэмса в управлении теми подразделениями компании, которые не были связаны с разработкой. Во время процесса слияния парочка выторговала в собственных контрактах условия, по которым их можно было уволить только в случае экстремальных обстоятельств, вроде связи с криминальной деятельностью. Они посчитали, что смогут таким образом защитить Близзард от корпоративного давления. Только думать об этом было уже поздно. 10 июля 2008-го слияние завершилось, и Blizzard Entertainment стала дочерним предприятием Activision Blizzard. Ветераны компании, которым повезло иметь на руках ее акции, существенно обогатились. Все устремили глаза на нового босса Бобби Котика, гадая, что он для них заготовил. Сотрудники Blizzard еще не сформировали мнение об этом прожженном бизнесмене, но знали, что могут положиться на и Сэмса в защите ценностей компании. Казалось, руководству Blizzard удалось заранее договориться, что никаких изменений или передела власти при слиянии не будет, говорит аниматор Джей Хэтауэй. К тому же нас ведь покупали, потому что мы были хороши. Зачем им что-то менять? Менять никто ничего и не собирался. Обжившись в своей новой берлоге, сотрудники Blizzard почти не замечали, что у них сменился владелец. Какое-то время нас почти не трогали, говорит дизайнер World of Warcraft Алекс Бразье. Даже если бы руководители Activision хотели вломиться к Blizzard и навести шуму, у них не было на это времени. Их новейший шутер Call of Duty 4 Modern Warfare снискал монументальный успех, разошелся тиражом в 3 миллиона копий и стал самой продаваемой игрой 2007 года. Вскоре котик оказался вовлечен в неприятный юридический спор с создателями Call of Duty, которых он обвинил в нарушении контракта и уволил. Его внимание было полностью занято этим. Вмешиваться в работу Blizzard не было никакого смысла, ведь World of Warcraft, по ряду оценок, оставалась самой прибыльной видеоигрой в истории. К концу 2008 года 11,5 миллионов человек оплачивали ее месячную подписку. Иными словами, количество жителей Азерота превысило численность населения таких стран, как Новая Зеландия, Норвегия и Греция. Каждый раз, когда аудитория World of Warcraft превышала население очередной страны, Дизайнер Джон стац рассылал по электронной почте насмешливое письмо. Например, «Получай по морде, Эстония!» или «Отсоси, Швейцария!» За 4 года поддержки World of Warcraft она стала для игроков вторым домом, где они знакомились с друзьями и возлюбленными, устраивали гонки по прохождению новых рейдов и проводили внутриигровые акции протеста, когда были недовольны решениями Blizzard. Игра парорков и чародеев начала порождать вполне реальные социологические и экономические вопросы. Золото, внутриигровая валюта, вдруг стало очень ценным, ведь тут и там возникали сторонние сайты, организующие покупку и продажу. Это нарушало условия пользовательского соглашения, но нарушителей расплодилось так много, что Blizzard физически не могла остановить всех. Россыпь компаний, в основном китайских, нанимала работников, чтобы те целыми днями сражались с монстрами за золото, которые потом продавали игрокам, в основном американским. Эти так называемые «голдфармеры» стали постоянными гостями World of Warcraft на долгие годы, несмотря на попытки Blizzard их перебить. Одну компанию голдфармеров под названием IGE недолгое время возглавлял правый политический смутьян Стив Беннон, впоследствии сыгравший заметную роль в американской политике, выступая стратегом Дональда Трампа. В статье журнала Wired описывалось, что IGE заставляла сотрудников работать по 84 часа в неделю с окладом около 4 долларов в день. Эпидемиологи также обнаружили World of Warcraft поле для деятельности. Все благодаря рейдовому боссу, который поражал игроков заразной болезнью с мучительными симптомами. Эти эффекты должны были действовать только в рамках рейда, но из-за программного просчета вирус сбежал и усеял трупами весь Азерот. Люди все никак не могли понять, как с этим справиться, говорит программист Дэвид Рей. Многим позднее Центры по контролю и профилактике заболеваний США запросили у Blizzard данные о поведении людей во время этой внутриигровой пандемии. В итоге World of Warcraft оказалась куда более полезным источником информации, чем любая математическая модель. Речь о чуме порченной крови, эпидемия которой прошла с 13 сентября по 6 октября 2005 года. Несколько ученых по всему миру действительно использовали этот пример в своих исследованиях. В декабре 2024-го история с забытым багом повторилась на новых серверах WoW Classic. Ранее Blizzard разрабатывала игры в традиционном ключе, заканчивала один продукт, затем переходила к следующему. Но поскольку теперь игроки оплачивали ежемесячную подписку, они ждали от World of Warcraft бесконечного потока контента, новых подземелий, монстров, локаций и сюжетов. Первый аддон The Burning Crusade вышел в январе 2007 и заслужил признание критиков. Аддон — дополнение, в данном случае расширяющее функциональность и добавляющее новый контент в игру. К моменту переезда в новый кампус, Team 2 активно трудилась над Wrath of the Lich King, аддоном, призванным продолжить историю Артаса, падшего героя из Warcraft 3. Для многих разработчиков из Blizzard это дополнение стало олицетворением компании на пике ее возможностей. «К тому моменту мы совсем уже разобрались», говорит дизайнер игры Крис Дамеза мы стали увереннее подходить к разработке дополнений и лучше понимать, что они могут из себя представлять. Каждое обновление приносило все больше подписчиков. Team превратилась в башню из слоновой кости кампуса Blizzard. Деньги потекли рекой, а ключевые дизайнеры World of Warcraft стали знаменитостями среди гиков. Каждую осень на ежегодно растущем фестивале BlizzCon фанаты подходили к разработчикам World of Warcraft, чтобы получить автографы и поделиться своими историями. Когда к тебе подходят и говорят, что ты изменил чью-то жизнь или даже спас ее кому-то, чувствуешь себя своего рода миссионером, говорит дизайнер Крис Калейки. Но не на всех сотрудников Близзард эта новообретенная слава влияла столь благостно. Подобный успех способен менять людей, говорит дизайнер Шон Карнс. Когда миллионы становятся миллиардами, все меняется. в 90-х была похожа на дом студенческого братства, почти полностью мужской коллектив, Днем работал вместе, а по ночам играл в игры и устраивал вечеринки, которые порой оборачивались пьяными выходками или даже потасовками. К середине нулевых Blizzard эволюционировала и больше походила на целый университетский кампус. Знаменитая видеоигровая компания переживала подобие полового созревания, стараясь выглядеть подобающе и придерживаться прописанной кадровой политики. С каждым днем к ней присоединялось все больше женщин. За следующие несколько лет дамы займут около 20% штата Близзард, что совпадало со средним показателем в игровой отрасли. «Это печальная реальность в нашей индустрии», — говорит Демеза, одна из немногих женщин в команде World of Warcraft. «Это не секрет. Кто угодно подтвердит. Близард в те годы была пацанским клубом». Тем не менее, и мужчины, и женщины в Близзард чувствовали себя по-особенному. Многие каждый день приходили на работу с приятным волнением. Новички приходили в кампус и заявляли, что проведут в нем всю оставшуюся жизнь. В 20 веке комиксы и видеоигры ассоциировались с социальными изгоями и отбросами, но в Blizzard, выросшие в это время гики, оказывались в своей стихии. Здесь не требовалось скрывать свои задротские хобби, чтобы сохранить положение в социальной иерархии. Даже напротив, энциклопедические знания лора Final Fantasy или огромная коллекция комиксов про Бэтмена становились знаком принадлежности к своим. «У нас было расхожее выражение», — вспоминает один представитель отдела работы с клиентами. «Плохой день в Близзард лучше, чем хороший день где-то еще». Сотрудники часто носили футболки и худи, украшенные синим логотипом Близзард. Они оставались в офисах на ночные партии в D&D, вместе занимались спортом и собирали арт-группы, а по выходным встречались за барбекю или в клубах по серфингу. Они получали индивидуальные награды в зависимости от срока работы в компании. На пятилетие дарили меч и проводили церемонию, похожую на обряд инициации. На 10 лет — щит, на 15 — кольцо. А позднее, когда компании исполнилось 20 лет, трудяги, проведшие два десятилетия жизни в Близзард, получали богато украшенную корону, созданную по подобию шлема короля Лича. Среди них ходило выражение «голубая кровь Близзард». Легко представить, как его скандируют на футбольном стадионе в каком-нибудь колледже. Некоторые даже арендовали апартаменты в минутах ходьбы от офисов. Их прозвали «общагами Blizzard". Но эта преданность бренду могла обратиться против них самих. От новичков ожидали подчинения порядкам, на которые они бы не согласились в другой компании. Blizzard часто нанимала людей на позицию одной ступенькой ниже того положения, которое они могли бы занять в индустрии. Им говорили, что старший разработчик, скажем, из Ubisoft, стоит разработчика Blizzard среднего уровня. Зарплаты все еще были ниже, чем в конкурирующих компаниях. У сотрудников оставалась надежда, что дополнительные выплаты за прибыли покроют эту пропасть, но система премий была запутанной и непрозрачной. «Я по сей день не смогу описать, как она работала», — говорит Шон Карнс. «А я ведь был гребанным менеджером». Позднее, в попытке стать более прозрачной, компания стала называть конкретные цифры, которых требовалось достичь по году, чтобы заслужить премии. Многие из тех, кто получал чеки с пяти и шестизначными суммами, почувствовали еще большую преданность Blizzard. Но в то же время зародилась культура, разделившая сотрудников на две категории — разработчиков игр и всех остальных. Работавшие над Warcraft и StarCraft получали лучшие условия и зарплаты, чем их коллеги в командах поддержки. А занятые в BattleNet и маркетинговом отделе обнаружили, что их нужды отошли на второй план. Так и задумывалось. Пол Сэмс любил говорить, что именно разработчики обеспечивают работой его подчиненных. Но в ком-то это пробуждало горькие чувства. «Нам реально ввели кастовую систему», говорит бизнес-менеджер Влад Коха. Между разработчиками и всеми остальными образовался явный разрыв. В офисах Blizzard бушевали гормоны, будто это и правда был студенческий кампус. Казалось, вся компания сплелась в единый клубок кровосмесительных отношений. В студиях конкурентов такие практики осуждались, но в Ирвайне они цвели совершенно необузданно. «В Blizzard все либо встречались с кем-то из компании, либо уже состояли в браке», — говорит одна из тогдашних сотрудниц. «Зачем вообще мешать работу с личной жизнью?» Встречались и вступали в брак так много сотрудников Близзард, что, собирая материалы для этой книги, я трижды сталкивался с ситуацией, когда брал у кого-то интервью и неожиданно выяснял, что уже общался с его супругой или супругом, и по совместительству бывшим коллегой. Трижды! Почти каждый представитель высшего руководства Близзард, включая Морхейма, Сэмса и Медсона, состоял в отношениях с подчиненной. Боссы и их партнеры подписывали бумаги, которые называли любовными контрактами. Они подтверждали, что отношения являются добровольными и участники будут избегать конфликта интересов. Но некоторые из этих отношений все равно заканчивались плохо для всех причастных. Некогда первый сотрудник Blizzard, а теперь один из ее руководителей, Фрэнк Пирс, разошелся с женой, которая тоже работала в компании, и начал встречаться с женщиной из отдела работы с клиентами, стоявшей на множество ступеней ниже его в местной иерархии. Фрэнк и Лиза Пирс развелись в 2007 году. Лиза работала менеджером бизнес-отдела и после этого трудилась в компании еще 4 года, поддерживая, по ее словам, хорошие рабочие отношения с бывшим мужем. Позже она призналась, что для нее это было неловко по целому ряду причин. Спустя годы Франк Пирс вступил в отношения уже с третьей коллегой. Иногда женщинам в Близзард приходилось отбиваться во время работы от нежелательных ухаживаний. Перед самыми привлекательными девушками выстраивались целые очереди из мужчин, желающих с ними познакомиться. А менеджеры низших подразделений, вроде отдела контроля качества и отдела работы с клиентами, спокойно ухлестывали за сотрудницами, которые напрямую им подчинялись. Если начальникам можно, почему нельзя нам? Они рассуждали в таком ключе. Компания нанимала все больше женщин, но, кажется, не была способна относиться к ним должным образом. Лишь спустя годы в ней введут стандартные практики, вроде отпуска по беременности и комнат для грудного вскармливания. А иногда, как узнала на своем примере одна пара, смешение профессиональной и личной жизни в Близзард вело к серьезным последствиям. Аниса Хаусли и Джереми Вуд познакомились в гильдии World of Warcraft для сотрудников Blizzard. Вуд был главой гильдии и программистом, работавшим над игрой с первых дней. Хаусли не работала в Blizzard, но была замужем за Аленом Брэком, одним из главных продюсеров World of Warcraft. Вуд и Хаусли нашли между собой много общего. Оба любили скалолазание, были интровертами, и во время совместных вечеринок, пока все выпивали, они уединенно играли в гитархира. Оба были несчастливы в браке. Узнав о взаимности чувств, они решили покинуть своих супругов. Неприятная ситуация стала еще хуже из-за того, что жена Вуда была беременна. Исход этого запутанного клубка личных отношений мог ограничиться процедурами развода и сплетнями в кругу друзей, если бы не тот факт, что Брэк был одним из самых влиятельных разработчиков в Близард. Внезапно Вуд, по его словам, почувствовал, что на работе к нему стали относиться с холодом, а вскоре его включили в список сотрудников, которым нужно улучшить результаты из-за невыполнения плана, который он, по собственным словам, выполнял с лихвой. Вуд утверждает, что коллеги, с которыми он работал годами, перестали смотреть ему в глаза при встрече. Юрист по семейным делам посоветовал ему не уходить из компании ради своего финансового благополучия, и он остался, стараясь не пересекаться с Бреком. «Пусть я считаю, что его действия были предосудительными», «Я мог понять его гнев и возмущение», — говорит Вуд. Он побарахтался в компании еще два года, а потом был уволен. Эти события стали проявлением скверной стороны культуры Близзард, в которой человек, насоливший влиятельному руководителю за пределами офиса, ставил под угрозу собственную карьеру. Впрочем, ситуацию осложняли иные обстоятельства. За Вудом гуляла репутация «Грубияна», Известно, что он неоднократно оскорблял коллег, а некоторые друзья разорвали с ним отношения, когда он бросил беременную жену. Но пара уверена, карьера Вудов в Близзард пошла под откос именно из-за их отношений. Из-за того, что наши простые человеческие проблемы стали в Близзард профессиональной проблемой, вся эта ситуация казалась странной и стыдной, считает Хаусли. 13 ноября 2008 года Близзард выпустила World of Warcraft Wrath of the Lich King. Аддон заслужил признание критиков и звание самой быстро продаваемой компьютерной игры всех времен, разойдясь тиражом в 2 миллиона 800 тысяч копий за первые 24 часа. Прошлый рекорд в 2 миллиона 400 тысяч копий установил The Burning Crusade. Спустя несколько месяцев на отчете перед инвесторами Бобби Котик хвастал о том, как компания справляется с глобальным экономическим спадом, выпуская игры из стабильных и предсказуемых франшиз, которые служат нам верой и правдой уже долгое время. Для Blizzard такой подход означал необходимость почти каждый год выпускать по свежей игре из домороченных франшиз Warcraft, Starcraft и Diablo. Игровая индустрия росла в геометрической прогрессии. Еще в 1997 году игры приносили около 5 миллиардов выручки за год. Согласно данным аналитиков NPD Group, к концу 2008 -го года эта цифра подскочила до 21 миллиарда. Для процветавшей Blizzard было логично работать над максимальным числом игр одновременно. Team 1 разрабатывала сиквел StarCraft, а Team 2 перешла от Wrath of the Leech King к следующему дополнению для World of Warcraft, получившему название «Катаклизм». После закрытия Blizzard North в компании появилась новая команда Team 3. Она занялась созданием Diablo 3 в Ирвайне. А новая таинственная команда Team 4 втихую трудилась над секретной игрой под названием Titan. Но философия Blizzard выпускать игры, когда они будут готовы, задерживала новые релизы сильнее, чем когда-либо, потому что World of Warcraft высасывала из компании слишком много ресурсов. В 90-е годы Blizzard заработала репутацию студии, которая тратит на разработку столько времени, сколько надо, рискуя пропустить рождественскую суматоху и выпустить игру в марте вместо ноября. Теперь речь потенциально шла о задержке длиною в годы.